Что значит, Миломори рассказывала, удивился Жуфин. Хочешь сказать, вы ещё не знакомы, но ты даёшь. Просто люблю, когда всё случается само собой, объяснил я. Ну, например, идёшь по улице, на тебя из окна вываливается человек, в вас обоих стреляют какие-нибудь неприятные типы, но, конечно, промахиваются, когда это злодеи были меткими.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 Вот как надо знакомиться, а не на пороге кабинета топтаться с официальным представлением, отрывая занятого человека от дел. Звучит отлично, сказала Миломоре. Даже жаль, что мы с тобой уже знакомы. Я бы попробовал твой способ. Мы немного опоздали, ребята, ухмыльнулся Джуфин. В своё время я практически только так и знакомился, но нынче времена уже не те. И вам Strike Lime придётся испробовать более традиционный вариант. Причём чем скорее, тем лучше. Коллек следует знать в лицо. Ладно, вздохнул я. В лицо так в лицо. Могло бы и хуже. Он отличный, заверил меня Джуфин.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 Хотя и дураку ясно, что оно важнее, он вот такого внезапного веселья натрезвую голову, и я махнул рукой в сторону счастливых полицейских. На моей памяти действительно почти не случалось. А теперь каждый день что-нибудь подобное вижу, причём без всякого цветного ветра. Ходят в припрыжку, напевают себе под нос, запросто знакомятся на улицах, устраивают то какие-то игры с вовлечением случайных прохожих, то танцы на площадях. Продавец в лавке может ни с того, ни с сего прочесть покупателю стихи любимого поэта. А важные господа в дорогих лавочках вдруг останавливаются посреди квартала, чтобы поболтать с чужими детьми. Ты это имел в виду? Именно. Но не только. Я же, в отличие от тебя, ещё и статистику городских происшествий знаю, просто по долгу службы. И вот что интересно. Вьеха Почти не стало так называемых преступлений дурного настроения, побоев с увечьями, поджогов, погромов, роковых проклятий и импульсивных убийств. Из мести или корысти всё ещё иногда убивают, но просто под горячую руку уже практически нет. Не то чтобы все внезапно заделались законопослушными гражданами. Воруют, жольничают и шантажируют, примерно как раньше. Зато по пьяному делу даже портовые нищие и университетские профессора особо не дерутся. Внезапно разрешенную магию применяют к месту и не к месту. Но я, знаешь, даже не припомню, когда у нас в последний раз кто-нибудь превращал своего врага в маловразумительную пакость. И хотя бы на Срулауна ненавистного соседа многолетний понос, и при этом он совершенно прав, всё больше народу пляшет на улицах просто так, внезапно от избытка хорошего настроения. Не раз видел, что взрослые гоняются друг за другом как дети, повара высовывают из окон, чтобы угостить печеньем первого попавшегося незнакомца. А мои соседи, левобережные богачи, устраивают в своих роскошных садах пикники для всех желающих, о чём заранее объявляют в газетах. Ага, даже мой отец в конце лета какой-то благотворительный ужин с оркестром у себя устроил, вставил у Миломоре